Глава двадцать первая К сожалению, наш мир пропускал демона только раз в году. А мне так хотелось узнать побольше о маме и о нём, да просто пообщаться с отцом. Хотелось, чтобы он побольше времени проводил с нами. Я общалась с дядей, одним из мужей Евгении. Хан оказался очень добрый и отзывчивый. Принял меня сразу, даже несмотря на то, что не ладил с моим отцом от слова «совсем». Во время одного из посещений... Хан и Розалт даже схлестнулись, выясняя отношения. Между ними бушевала какая-то старая вражда, и лишь оказавшись в этом мире, они вроде бы помирились, когда выяснилось, что теперь ни один, ни второй не претендует на трон императора, и что Розалт не причастен к похищению хана. Теперь оба брата даже вполне мирно общаются и поклялись друг другу в верности на крови, что в мире демонов очень много значит. Из-за суровых законов мироздания нам позволялось общаться только через магический кристалл. За все это время мы очень сблизились, именно как отец с дочерью. Разговаривали обо всем, и в том числе и о магии. Демон помогал, как мог, обуздать мою огненную сущность. А я старательно училась обладать своей магией, словно боялась не успеть. Виландер рассказал все, что знал о своем мире, и он не мог. И о том, где там могут располагаться места силы. Даже в немагическом мире их оказалось достаточно, чтобы продержаться до прихода демона. Связаться с вами отец так и не смог, не позволяли завесы между мирами. Веландер поделился проблемой с мужьями Евгеше, и вот во один из сеансов связи мы собрались все вместе в гостиной. Посреди комнаты стоял иллюзорный кристалл, в свете которого отчетливо виднелся силуэт отца. Демон сидел в кресле за столом в своем кабинете. Мужчины оживленно обсуждали, как именно можно незаметно для остальных ангелов проникнуть в немагический мир и вызволить оттуда мою мать, пока еще не стало слишком поздно, пока она не сгорела без магии и не утянула за собой отца. «Лан, сколько на земле мест силы, о которых тебе известно?» Спросил отец, нервно постукивая пальцами по столу из чёрного оникса. Говорят, что много, больше девяти точно. Муж сидел на диване рядом со мной, обнимая и прижимая к себе: гора Кайлас, египетские пирамиды в Гизе, Бермудский треугольник, Стоунхендж, Йеллоустонский парк, озеро Байкал в Сибири, Эллинская гора, храм царя Соломона. Это только то, что я мог вспомнить. Побывать мне удалось на заре молодости только в трёх из них: гора Кайлас, египетские пирамиды и озеро Байкал, вернее, в горах, окружающих это озеро. Где удобнее всего и безопасно открыть портал? спросил отец, не сводя пристального взгляда с моего мужа. Храм царя Соломона или онская гора не подходят, это святые места для людей, и поверь, никто не обрадуется появлению там демона. Да и само появление не останется незамеченным. Йеллоустонский парк это жерло вулкана. Портал может спровоцировать большое извержение. В общем, последствия для земли и человечества будут печальными. Дальше, поторопил отец мужа. Бермудский треугольник расположен в океане под многомиллионной толщей воды. Там постоянно бесследно исчезают то корабли, то самолёты, причём вместе с людьми. Никто не знает, что скрывается под поверхностью океана. Возможно, там находятся какие-то порталы или другое магическое сооружение. Тех людей, кто попался в ловушку треугольника, больше никто не видел. Дальше. Наиболее подходящее, куда можно незаметно переместиться, гора Кайлас, Стоунхендж, озеро Байкал в Сибири. Из них гора Кайлас самое труднодоступное место. По высоте она ниже Эвереста, там меньше всего народа, но это тоже святое место. Говорят, там расположен портал в Шамбалу, призрачный город богов. Эту гору ещё никто не смог покорить, забраться на её вершину. Слишком труднодоступная. У её подножия на разных уровнях расположены мужские монастыри, где постоянно живут буддийские монахи. И ландер на мгновение замолчал. Есть ещё кое-что. Что? Что? Отец нетерпеливо постукивал пальцами по чёрной ониксовой поверхности стола. На земле существует легенда, скорее даже миф о царе Соломоне, продолжил Лан, пристально вглядываясь в лицо моего отца. Что за легенда? Когда-то давно, в древнем царстве евреев правил мудрый царь Соломон. Однажды на землю спустился архангел Гавриил и преподнёс царю подарок в виде четырёх камней. Каждый камень обладал собственной силой. Дарил возможность управлять потусторонними духами и повелевать ветрами, управлять людьми и животными, природой, землёй, реками, горами, но самое главное, с помощью одного из камней можно было повелевать существами, которые обитают не только под землёю, но и на небесах. Соломон отправился к ювелиру и повелил соединить все четыре минерала, сделать из него кольцо равного по силе и прочности, которому никогда не было Говорят, с помощью этого кольца, повелевая ангелами и демонами, царь Соломон возвёл храм, который поныне частично сохранился в Иерусалиме. Основной комплекс главного храма был разрушен в результате войн среди людей. На оставшемся фундаменте люди возвели новый храм, который стоит и поныне. Теперь это место паломничества людей со всего мира. Лан внимательно всматривался в лицо отца. Ничего не напоминает? Ангелы и демоны, которые еще в древние времена посещали Землю. Кольцо – мощнейший магический артефакт. Кстати, его так до сих пор и не нашли. По преданию, это кольцо захоронили вместе с царем. Вот только место его погребения так до сих пор никто и не нашел. Да, в древние времена демонам позволялось посещать Землю. Именно тогда мы познакомились с Аннабель. Отец побледнел. Как выглядело это кольцо? Никто не знает. Единственное, что дошло до наших дней на обтке кольца было три надписи: всё пройдёт, пройдёт и это, и ничто не проходит бесследно. Увидев, как побледнел отец, я догадалась. Ты его видел, верно? спросила прямо, глядя на родителя. Видел это кольцо. Видел. Демон сидел в кресле, белея мела. И думаю, я знаю, где оно. Только понятия не имел, что оно хоть как-то связано с немагическим миром. Это кольцо. Оно поможет переместиться на землю. Оно поможет спасти Анабель. Оно очень даже могущественный артефакт силы. Никто толком не знает, на что оно способно. Я свяжусь с вами, когда что-то выясню и найду кольцо. Так, с местами определились. Теперь я разберусь сам. Спасибо. «Нет!» – воскликнули разом Виландер и мужья Евгеши. «Мы не отпустим тебя одного!» «И мы пойдем с тобой!» – вмешались я и Евгений одновременно. «Я не упущу возможности побывать на земле!» «И я хочу взглянуть на родину моего мужа!» В общем, спорить с нами оказалось бесполезно. Решили оставить малышей на попечение самых проверенных нянек, оставить вместо себя верного управляющего Евгеши, Они стали собираться в дорогу, однако всё казалось не так просто, и отправиться в путь мы смогли лишь через год.